Поди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. В некотором царстве жил-был король, холост не женат, И была у него целая рота стрельцов. На охоту у стрельцы ходили, перелетных птиц стреляли, Государи в стол дичью снабжали. В той роте служил стрелец, молодец, по имени Федот. Метко в цель попадал, почитай, николи промаху не давал. И зато любил его король, пусть всех его товарищей. Случилось ему в одно время пойти на охоту раны и На самой заре. Зашел он в темный густой лес и видит, сидит на дереве горлица. Идот навел ружье, прицелился, выпалил и перешип птица крылышко.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 Ударь меня правой рукой на отмуж, и добудешь себе счастье великое. Крепко удивился стрелок. Что такое, — думает, — с виду совсем птица? А говорит человеческим голосом, — прежде со мной такого случая никогда не бывал. Принес птицу домой. Посадил на окошечко, а сам стоит и дожидается. Прошло немного времени, горлица положила свою головку под крылышко. И сдремала. Стрелок поднял правую руку, ударил ее на отмышле гохонько. Пала горлица на земь и сделала с душой девицей, да такой прекрасной, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать. Другой подобной красавицы во всем свете не бывало. Говорит она доброму молцу королевскому стрельцу.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 Видит жена, что от той охоты весь он измаялся, и говорит ему, — Послушай, друг, мне тебя жалко. Каждый божий день ты беспокоишься, бродишь по лесам да по болотам, завсегда мокреха, никогда домой врачаешься а пользы нам нет никакой. Это что за ремесло? Вот я так знаю такое, что без барышей останешься. Да будь к рублей, сотню-другую, все дело поправим.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 О чем речь у вас? Так, так, кобра оценить не можем. Комендант посмотрел на ковер и сам дал садиву. Послушай, стрелец, говорит он. Скажи мне по правде и по истине, откуда добыл ты такой славный ковер? Моя жена вышла. Сколько ж тебе дать за него? Я и сам цены не ведаю. Жена наказала не торговаться, а сколько дадут, то и наши. Ну, вот тебе десять.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 в жизнь мою такой хитрости не видел ну комендант что хочешь а коврать тебе не дам сейчас вынул король 25 тысяч и отдал ему из рук в руки а ковер во дворце повесил чего думает комендант я тебя другой еще лучше закажу сейчас поскакал к стрельцу разыскал его избушку входит в светлицу И как только увидал Стрельцову жену, в ту ж минуту и себя, и свое дело позабыв, сам не ведает, зачем приехал? Перед ним такая красавица, что век бы очей не отвел, все бы смотрел досмотрел. Да Глядит он на чужую жену, а в голове дома задумай где это видно, где это слыхано, чтоб простой солдат да таким сокровищем владал?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 Что с тобой подеялось? А кручина какая? Ах, ваше величество! Видел я у стрельца жену. Такой красоты во всем свете нет. Все об ней думаю. И не заесть, и не запить. И никаким снадобьем не заворожить. Пришла королю охота самому полюбоваться. Приказал заложить коляску и поехал в стрелецкую свободу. Входит в светлицу.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 сумел показать мне стрельцову жену красоту невообразимую. Теперь сумей извести ее мужа. Я сам на ней хочу жениться. А не изведешь — пеняй на себя. Ты хоть верный, мой слуга, а быть тебе на веселице Пошел комендант, пуще прежнего запечалился. Как стрельца порешить не придумает. Идет он пустырями, закоулками.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 пусть король наберет полсотни матросов самых негодных горьких пьяниц и велит изготовить к походу старый гнилой корабль что тридцать лет в отставке числится на том корабле пусть пошлет федота стрельца добывать оленя золотые рога чтобы добраться до острова надо плыть немного ни немало ни три года да назад с острова три года и того шесть лет вот корабль выступит в море месяц прослужит а там и потонет и стрелец, и матросы все на дно пойдут. Комендант выслушал эти речи, поблагодарил бабу егу за науку, наградил ее золотом и бегом к королю. Ваше Величество, говорит, — так, так, можно, верно, стрельца извести. Король согласился и тотчас отдал приказ по флоту изготовить к походу старый гнилой корабль нагрузить его провизии на 6 лет и посадить на него 50 матросов, самых распутных и горьких пьяниц. Побежали гонцы по всем бокам по трактиру. Набрали таких матросов, что поглядеть любо дорого, у кого глаза подбиты, у кого нос сворочен на бок. Как скоро доложили королю, что корабль готов, он в ту же минуту потребовал к себе стрельца. «Ну, Федот!» Ты у меня молодец, первый в команде стрелец. сослужи ко мне службу, поезжай за тридевять земель в тридесятое царство. Там есть остров. На том острове ходит олень золотые рога. Поймай его живого и привези сюда. Стрелец задумался, не зная, что я отвечать ему. — Думай, не думай, — сказал король, — а коли не сделаешь дело, то мой меч, твоя голова с плеч. И повернулся налево кругом и пошел из дворца. Вечером приходит домой крепко, печальный, не хочет и слова вымолить. Спрашивает его жена, о чем милый закручинился, а невзгода какая. Он рассказал ей все сполна. Так ты об этом печалишься? Есть о чем. Это службишка, не служба. Мались к Богу. Доложись спать. Утро вечером мудренее. Все будет сделано.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 Поворотил корабль к берегу и поплыл назад. А чтоб матросы про то не сведали, знай, с утра до вечера вином их накачивает, только они, с перепоя, глаза, продерут, ткуш новые бочки готовы неугодно ли обхмелиться. Как раз на одиннадцатые сутки привалил корабль к пристани, выкинул флаг и стал полить из пушек. Король услыхал по льву и исчас на пристань. Что там такое?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 Тотчас сняли с корабля клетку, выпустили злоторогого оленя. Король видит, что стрелец прав, ничего с него не возьмешь. Позволил ему домой идти. А матросам, которые с ним ездили, дал свободу на целые на шесть лет. Никто не смей их на службу спрашивать потому самому, что они уж эти года заслужили. На другой день призвал король коменданта.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 Стрелец повернулся налево кругом и пошел из дворца. Приходит домой, печальный, задумчивый, спрашивает его жена, что, милый, кручинишься, а еще невзгода какая. Эх, — говорит, — одну бедушей свалил, а другая навалился. Посылает меня король туда, не знаю куда, велит принести то, не знаю что. Через твою красу все напасть несу. Да, это службы немалая. Чтоб туда добраться, надо 9 лет идти, Да назад 9 и 18 восемнадцать лет. А будет ли толк с того, Бог ведает? Что же делать? Как же быть? Молись Богу, ложись спать, Утро вечером мудренее, завтра все узнаешь.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 утру будет стрельчиха своего мужа. Ступай к королю, проси золотой казны на дорогу. Ведь тебе 18 лет странствовать. А получишь деньги, заходи со мной проститься. Стрелец побывал у короля, получил из казначейства целую кису золота, кошель, и приходит с женой прощаться. Она подает ему ширинку, полотенце и мячик. Когда выйдешь из города, брось этот мячик перед собою. Куда он покатится, туда и ты ступай, да вот тебе мое рукоделье. Где бы ты ни был, а как станешь умываться, завсегда утирай лицо этой ширинкой. Попрощался стрелец с своей женой и с товарищами, поклонился на все четыре стороны и пошел за заставу. Бросил мячик перед собой. Мячик катится да катится, а он за ним следом идёт. Прошло с месяц времени. Призывает король коменданта и говорит ему, «Стрелец отправился на 18 лет по белу свету таскаться, и по всему видно что-нибудь ему живому. Ведь 18 лет не две недели, мало что в дороге случится. Деньг у него много». Пожалуй, разбойники нападут, ограбят до да злой смерти предадут. Кажись, можно теперь за его жену приняться. Возьми-ка мою коляску, поезжай в Стрелецкую Слободку и привези ее во дворец. Комендант поехал в Стрелецкую Слободку. Приехал к стрельчихе красавицы, вошел в избу и говорит. Здравствуй, умница, король приказал тебя во дворец представить. Приезжает она во дворец. Король встречает ее с радостью, ведет в палаты золоченые и говорит таково слово. Хочешь ли быть королевой? я тебя замуж возьму. Где ж ты видана, где ж ты слыхана от живого мужа жену отбивать? Каков ни на есть, хоть простой стрелец, а мне он законный муж. Не пойдешь охотою, возьму силою. Красавица усмехнулась, ударила сопол, обернулась горлицей и улетела в окно. Много царства и земель прошел стрелец, а мячик все катится. Где река встретится, там мячик мостом перебросится. Где стрельцо отдохнуть захочется, там мячик пуховый постелью раскинется.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 — Добрый молодец, — пожаловал. — Ах, красные девицы, не дали мне с дальнего похода отдохнуть, да начали спрашивать. Вы прежде меня накормили, напоили, отдохнуть положили, да тогда бы и вести спрашивали. Они тотчас собрали на стол, посадили его, накормили, напоили и спать уложили. Стрелец выспался.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 — Стал быть, ты женат на нашей родной сестрице? Кликнули мать старушку, так как глянула на Ширинку, в тушь минут признала. — Это моей дочке рукоделие Начала у гости расспрашивать, разведывать. Он рассказал ей, как женился на ее дочери, и как царь послал его туда, не знаю куда, принести то, не знаю что.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 Понесли их, словно вихри буйные, на океан море широкое и стали на середине, на самой пучине. Сами как столбы стоят, а стрельца со старухой на руках держат. Крикнула старуха громким голосом, и приплыли к ней все гады, и рыбы морские так и кишат, и за них синь море не видно. — Гой, есть и гады, и рыбы морские!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 И говорит, «Ква — Ква-ква, я знаю, где такое диво найти. — Ну, милая, тебя мне и надобно, сказала старуха, взяла лягушку и велела великанам себя и зятя домой отнести. Мигом очтились они во дворце. Стала старуха лягушку допытывать. — Как и какую дорогу моему зятю идти? — отвечала лягушка.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 Стрелец вынул ее из банки и пустил на землю. Но «Ну, добрый мальдец, садись на меня, да не жалей, небось не басне Стрелец сел на лягушку и прижал ее к земле. Начала лягушка дуться. Дулос, дулос. И сделалась такая большая, словно сток сенной. У стрельца это к ноуме. Как бы не свалиться.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 Немного погодя, приходят туда два старца и говорят, «Эй, шмат разум, покорми-ка нас!» В ту ж минуту откуда что взялось? Зажгли с люстры, загремели тарелки и блюда, и явились на столе разные вины и кушаньи. Стрики напились, наелись, и приказывают,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 Стрелец сел за стол и говорит, — Эй, шмат разум, садись, брат, со мною, станем есть, пить вместе, а то одному мне скучно. Отвечает невидимый голос, — Ах, добрый человек, откуда у тебя Бог принес? Скоро 30 лет, как я двум старцам, верой и правдой служу, а за все это время они ни разу меня с собой не сажали. Смотрит стрелец и удивляется. Никого не видать, а кушанье стрелк словно-то метелочкой подметает, а бутылки с вином сами поднимаются, сами в рюмки наливаются, глядь, уши пусты. Подстрелец стрелец наелся, напился и говорит. — Послушай, шмат разум, хочешь мне служить? У меня же те хорошие. Отчего не хотеть?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 поздно сударь хватился твоя шапка теперь за 5000 верст назади города и деревни реки и леса так и мелькают перед глазами вот летит стрелец над глубоким морем и гласит ему шматразу хочешь я на этом море золотую беседку сделаю может быть отдохнуть да и счастье добыть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 — Погуляйте, повеселитесь, роздых возьмите. Нарошен для заезжих гостей беседка выстроена. Купцы вошли в беседку, сели на скамеечку. — Эй, шмат разум! — закричал стрелец. — Дай к нам попить, поесть! Явился стол. На столе вино, кушанье, чего душа захочет, все мигом исполнено. Купцы только ахуют. — Давай, — говорит, — меняться. Ты нам своего слугу отдай, а у нас возьми зато любую диковинку. А какие у вас диковинки? Посмотри и увидишь. Один купец вынул из кармана маленький ящик, только открыл его. Тотчас по всему острову славный сад раскинулся и с цветами, и с дорожками, а закрыл ящик, и сад пропал. Другой купец вынул из-под полы топор и начал тяпать. Тяп да ляп, вышел корабль. Тяп да ляп еще корабль. Сто разов тяпнул, сто кораблей сделал. С прусами, с пушками и с матросами. Корабли плывут, в пушки полят, от купца приказов спрашивают. Натешился он, спрятал свой топор, и корабли из глаз исчезли, словно их не было.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 Мне все равно, у кого не жить. Воротились купцы на свои корабли. И давай всех корабельщиков поить, угощать. Ну-ка, разум, поворачивайся. Перепились все допкина и заснули крепким сном. А стрелец сидит в золотой беседке, призадумался и говорит, «Эх, жалко». Где теперь мой верный слуга шмат разум? Я здесь, господин. Стрелец обрадовался. Не пора нам домой. Только сказал, как вдруг подхватил его буйном вихрем и понесло по воздуху. Купцы проснулись и захотелось им выпить с похмелья. Эй, шмат разум! Дай к нам опохмелиться! Никто не отзывается.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 Ударили в барабаны, полки двинулись, пехота ломит королевских солдат, конница догоняет, в плен забирает, а с кораблей по столичному городу так и жарит пушками. Король видит, что его армия бежит, Бросил бы сам войско останавливать, да куда, не прошло и полчаса, как его самого убили.